Индивидуация. Избавление от уже личности и обретение своего истинного я, Юнг называл индивидуацией. Важнейшей частью этого непростого процесса является освобождение от прежних алгоритмов мышления. Иными словами, индивидуация это прежде всего переформатирование отношения эго к персоне, тени, аниме и самости. Чтобы понять, как правильно осуществить это переформатирование, мы с вами сконцентрируемся на следующих вопросах. А. Как развиваются отношения эго с каждым из остальных архетипических элементов личности в первой половине жизни? Б. Как эти отношения меняются в период кризиса среднего возраста, ставя человека в тупик? В. Каков неправильный путь, ведущий еще глубже в тупик? Г. Каков правильный путь, выводящий из тупика? Эго и персона. Отношение эго и персоны до кризиса среднего возраста. В первой половине жизни персона — лидер компании, которая неустанно тащит эго вперед. Персона постоянно твердит нам, единственное, о чем стоит думать, это максимально эффективное приспособление к обществу. Ты должен чувствовать себя в социуме уверенно и стабильно. Ты должен быть не хуже, а в идеале лучше других. Именно это и отнимает у человека 95% его сил и времени. Спокойная жизнь в социуме стоит дорого. Чтобы там укорениться, стать своим, чувствовать себя уверенно, человеку приходится платить всеми имеющимися у него ресурсами. Мы этого не замечаем просто потому, что не представляем, как жить иначе. Это кажется нам не просто нормальной, а единственно возможной стратегией существования. Представьте африканского дикаря, который всю свою энергию, силы и время тратит на ритуалы, принятые в его племени. Этому посвящен каждый его день. С утра потанцевал танец дикобраза, потом раскрасил свое лицо цветной глиной, потом принес в жертву десять крыс, потом вытащил из камня фигурку духа земли и так далее и тому подобное. А там уже и вечер настал. Пора спать. А на следующий день все то же самое. Каждая минута расписана в соответствии с традициями племени. С точки зрения цивилизованного человека, это издевательство, а не жизнь. Где индивидуальность этого дикаря? Она просто отсутствует. Его «я» полностью поглощено обществом. Получается, этот дикарь и не живет вовсе. Его нет, как отдельной личности. Страшно, правда? Но давайте откроем глаза. Наша жизнь устроена абсолютно так же. Просто схемы, которые навязаны нам современным обществом, для нас привычны, и мы их не замечаем. Точно так же, как тот дикарь не замечает схем, которые внушила ему его племя. И он, и мы воспринимаем, навязанные алгоритмы существования как данность, которая не подлежит обсуждению. Что происходит в период кризиса среднего возраста? В период кризиса среднего возраста человек вдруг понимает, что жил не своей жизнью, что его просто использовали как одну из миллиардов шестеренок гигантского механизма, Призыв социума «Будь индивидуальностью» был грандиозной ложью и означал всего лишь «Винтик, покрась свою шляпку в какой-нибудь цвет из стандартного набора, который мы тебе предложим. Это даст тебе иллюзию того, что ты индивидуальность и совсем не винтик». Признать этот чудовищный обман человеку очень сложно, потому что, во-первых, Такое признание означает, что тобой много лет манипулировали как последним идиотом, а во-вторых, что нужно коренным образом менять отношение к себе, к миру и начинать свою жизнь практически заново. Проигрышная тактика. Проигрышная тактика взаимодействия эго с персоной в период кризиса среднего возраста — оставаться винтиком, мечтающим об очередной новой шляпке и делать вид, что это достойный способ прожить и вторую половину своей жизни. Ко времени начала кризиса среднего возраста человек, как правило, уже полностью адаптировался к обществу и понимает, что эта программа завершена. Он чувствует, что перед ним теперь встают совсем другие цели и задачи, Но ответить на вопрос «каковы эти цели?» чрезвычайно трудно. Поэтому, будучи в растерянности, человек зачастую не может придумать ничего лучше, чем по-прежнему пытаться существовать в соответствии со схемами и принципами, которые ему вдолбили в первой половине жизни. Эти схемы и принципы разваливаются на глазах, человек уже и сам в них не верит но испуганно их повторяет, убеждая себя. Самое главное ⁇ быть правильным членом общества, не хуже других. Самое главное ⁇ быть правильным членом общества, не хуже других. Самое главное ⁇ быть правильным членом общества, не хуже других. Я понимаю, что это глупая, пустая, бессмысленная цель, но другой просто не существует, не существует, не существует. Выигрышная тактика. Выигрышная тактика заключается в том, чтобы отделить эго от наследия персоны, то есть очистить вашу индивидуальность от многих тонн балласта, которыми вас нагрузили в первой половине жизни. Раньше вы не подвергали никакому сомнению основные ценности социума. Например, очень важно иметь хорошую работу, высокий доход, дорогие вещи и быть в курсе всех новостей. Но теперь настала пора спросить, действительно ли это важно для меня, или мне это внушили, чтобы использовать мои силы, мои способности, мое время в какой-то мрачной игре, где для меня заранее прописана роль жертвы. Всю первую половину жизни нас устраивал негласный договор — Я делаю все, что ждет от меня общество, а оно взамен дает мне ощущение, что я не хуже других. Но этот договор несправедлив. Для человека он убийственно невыгоден. Это обмен золота на стеклянные бусы, то есть обмен бесценного сокровища человеческой индивидуальности на стандартные безличные модели поведения. Необходимо раз и навсегда расстаться с прежними стратегиями и понять, что время, когда персона подчиняла себе вашу индивидуальность, прошло. Отныне вы вступили в совершенно новый период, где все эти трафаретные схемы не работают. А что должно прийти на их место, вам никто не подскажет. Вы можете ощутить, почувствовать, понять это. Только сами. Эго и тень. Отношение эго и тени до кризиса среднего возраста. Не заметить, что осуждать других, указывать на их недостатки и неподобающее поведение это одно из любимых занятий подавляющего большинства людей. Вы видели, как Саша бесцеремонно общается с людьми. Вы слышали, что Лена Ворует ручки и скрепки из своего офиса. Вы знаете, как отвратительно ведет себя Сергей Александрович. О, это же ужас какой-то. Казалось бы, какое нам дело до чужого поведения? Почему оно нас так занимает и беспокоит? Потому что один из архетипических элементов личности человека тень. Персона говорит нам, как надо себя вести, а тень. Говорит, как себя вести, не надо. Образно говоря, персона постоянно держит эго за руку и тянет вперед, а тень держит эго за другую руку и останавливает, если эго пытается пойти куда-то не туда. Интересы персоны и тени, как правило, совпадают, то есть персона обычно тащит эго в таком направлении, против которого тень ничего не имеет. Тень не устает напоминать эго, что такое плохо, глупо, недостойно. Именно под ее влиянием мы перемываем кости людям. Обсуждение нами коллег, родственников, друзей очень часто замешано на том, как неправильно они себя ведут. Все эти разговоры провоцирует тень, она как бы говорит человеку, Смотри, как нельзя поступать, думать, чувствовать. Это очень важно, не забывай об этом. Что происходит в период кризиса среднего возраста? В период кризиса среднего возраста человек понимает, что деление на «можно» и «нельзя», на «правильно» и «неправильно» не такое уж неоспоримо верное, как ему казалось до этого. Внезапно приходит осознание того, что очень многое он запрещал себе и, как следствие, другим. Непонятно почему. Иными словами, человек понимает, что всю предыдущую часть жизни верил тени совершенно безоговорочно, а на самом деле уже давно надо было проверить, так ли на самом деле ужасно то, что объявляет таковым тень. Безусловно, это неожиданное открытие дезориентирует человека, ведь жить в соответствии с простыми железобетонными убеждениями, что такое хорошо, а что такое плохо, намного легче, чем оценивать ситуацию самому, размышлять и сомневаться. Давно замечено, что люди, пришедшие с войны, испытывают сильный стресс. На войне было понятно, где друг, где враг, что правильно, а что нет, а вот в обычной жизни с этим полнейшая путаница, говорят они. Нечто похожее испытывает и человек в период кризиса среднего возраста после краха своих привычных отношений с тенью. Теперь ему уже не так понятно, где белое, а где черное. Если продолжать сравнение с вернувшимся с войны солдатом, то человек может не просто растеряться, не просто начать думать, что на войне его командиры сильно упрощали реальность, но и заподозрить, что он воевал вообще не на той стороне. Теперь человеку придется заново и, что очень важно, самостоятельно и осмысленно строить свои понятия о том, что такое неправильно, что такое недостойно, что такое глупо, В общем, необходимо будет с нуля разобраться со всем тем, что раньше он считал недопустимым. Это тяжелая задача, но ее необходимо решить. Проигрышная тактика. Когда авторитет тени в период кризиса среднего возраста начинает стремительно разрушаться, это очень часто вызывает страх и дезориентацию, И вместо того, чтобы провести ревизию тени, переосмыслить понятия о неправильном и недопустимом, человек, наоборот, бросается укреплять эти понятия деревянными подпорками, канцелярским клеем, скотчем, чем угодно, лишь бы привычная, простая и понятная картинка не разрушилась, лишь бы все осталось, как было. Одним из столпов самооценки человека — являются его убеждения на тему того, что такое плохо, глупо и неправильно и презрительное отношение к тем, кто себя плохо, глупо и неправильно ведет. И если эта схема начинает рушиться, то человек просто перестает понимать, чем он лучше других, его самооценка падает до нуля. Именно поэтому среди людей среднего возраста а тем более среди пожилых так много озлобленных ворчунов. В период кризиса среднего возраста эти люди, вместо того, чтобы ревизовать свою тень, наоборот, бросились ее укреплять. Но укрепление строения, которое трещит по всем швам, требует колоссального напряжения и при этом не приводит к сколько-нибудь удовлетворительным результатам. В итоге тень – все сильнее дестабилизирует психику, и это держит человека в состоянии постоянного стресса, раздражения и недовольства. У человека, переживающего кризис, есть два варианта. Либо вступить с тенью в диалог, либо по-прежнему делать вид, что ничего не происходит. Второй вариант абсолютно неконструктивен. Он неизбежно будет отнимать массу сил и нервов, Чем дальше, тем больше. Необходимо преодолеть страх и инерцию мышления и, наконец-то, посмотреть на свою тень взглядом не наивного, запуганного кем-то ребенка, а взрослого человека, который может сам решить, что считать плохим, глупым и неправильным. Выигрышная тактика Выигрышная тактика состоит в том, чтобы честно и тщательно проанализировать Откуда взялись в нас те или иные запреты? От родителей, из детского сада и школы, от друзей и коллег, из авторитетных книг, из телепередач, в которых медийные персоны учат нас жизни. Если вы подумаете над этим, то с удивлением поймете, то, что вы себе запрещали, от чего бежали, в большинстве случаев не заслуживает такого отношения. Более того, Вы обнаружите, что в тень загнаны такие качества, которые могли бы помочь раскрыться вашему настоящему «я». Человек, который внимательно всматривается в свою тень, видит, что там законсервированы, как зеленые ростки в криогенной камере, его непрожитые жизни. Он вдруг понимает, что в свое время отверг множество возможностей познания истинного себя отверг только потому, что считал недопустимыми и ненужными такие качества и модели поведения, в которых на самом деле нет ничего плохого. Больно и неприятно осознавать, сколько из-за этого было упущено. Но не стоит ругать или жалеть себя, ведь абсолютно все, переживающие кризис среднего возраста, находятся точно в таком же положении, как и вы. Не существует людей, которые бы в первой половине жизни конструктивно общались с тенью. Это становится возможным только после 35-40 лет. Поэтому, по сути, вы не совершили никакой ошибки. Все идет так, как и должно. Нереально в 5 лет отрастить усы и накачать стальные бицепсы. Точно так же нереально раньше времени, начать строить осознанные отношения с тенью, у вас еще есть время, чтобы использовать пусть не все, но хотя бы часть нереализованных в первой половине жизни возможностей, на которые несправедливо было поставлено черное запретное клеймо. Эго и анима-анимус Отношения эго и анимы-анимуса до кризиса среднего возраста. Анима — это проводник, который освещает путь эго. Этот цвет особенный, волшебный. Все, чего он касается, начинает казаться удивительно привлекательным, чарующим, обещающим счастье. В первой половине жизни это не доставляет проблем, так как в молодости мы располагаем огромным запасом основных ресурсов — времени и сил, и с энтузиазмом бросаемся к любому человеку, любому событию, любой вещи, которая подсвечивает анима. В такие моменты мы абсолютно не осознаем главное. Надо не просто пытаться завладеть объектом или осуществить перспективу, которые освещены чудесным манящим светом, а в первую очередь задуматься, почему анима, осветило именно эту перспективу и именно этот объект. Когда анима окутывает чарующим сиянием человека противоположного пола, мы бросаемся в отношении с ним как в омут, но быстро разочаровываемся. Мы думаем, что этот человек и есть решение наших внутренних проблем, что он удовлетворит наш внутренний голод. На самом же деле анима указывая на этого человека, хочет нам сказать, что он обладает качествами, которые мы должны найти внутри себя. Анима призывает нас к внутренней работе, но мы толкуем ее послание, как призыв решить свои проблемы с помощью присвоения внешних объектов. Когда анима подсвечивает какую-то вещь, нам кажется, что если мы ее купим, то все изменится — и мы будем бесконечно счастливы, но этого не происходит. Купленная вещь быстро становится привычной и выясняется, что ничего не изменилось, и счастья как не было, так и нет. Но из-за того, что мы молоды, и у нас достаточно энергии и оптимизма, мы не делаем из этих разочарований никаких выводов. Нам кажется, что впереди у нас бесконечный запас времени, и рано или поздно наши ожидания сбудутся, и в нашей жизни наступит эпоха счастья, когда люди, объекты и события всегда будут такими невероятно прекрасными, какими они кажутся в свете аниме. Что происходит в период кризиса среднего возраста? Когда мы вступаем во вторую половину жизни — Нам становится понятно, что до волшебной страны, в которой сбудутся все наши ожидания, мы не доберемся. Во-первых, у нас на это осталось совсем мало времени. Во-вторых, анима не хочет нас вести дальше. Ее свет стремительно гаснет, и нам становится все труднее и труднее очаровываться людьми, вещами и перспективами. Мы начинаем видеть мир таким, каков он есть, и пусть он не так уж плох, но влюбляться в него так, как это у нас получалось при помощи анимы, мы теперь уже при всем желании не можем. Мы удивленно оглядываемся по сторонам, не понимая, что нас так привлекало все предыдущие годы. Очень важно, что анима подсвечивала для нас самое главное будущее. Оно казалось таинственным и удивительным. Вдали, на горизонте, будто сиял свет, столь ослепительный, что невозможно было различить, какое именно будущее нас ждет. Было понятно только, что оно рано или поздно удовлетворит все наши желания и осуществит все наши мечты. Но когда в период кризиса среднего возраста чудесный свет анимы гаснет, то исчезает и сияние, мешавшее нам видеть наши реальные стратегические перспективы. И мы с ужасом видим не прекрасную волшебную страну счастья, а неизбежную старость и смерть. С этого момента безлимитный запас времени внезапно превращается в цейтнот, в обратный отсчет до прощания с этим миром. Когда от человека отворачивается анима, у него будто отнимают мотивацию двигаться дальше. Только что ты будто бы летал по жизни на волшебных крыльях, а теперь крыльев нет, и ты падаешь вниз, и синее прекрасное небо уже не окружает тебя со всех сторон. Оно вдруг стало недосягаемым, а ты ползешь по грязи и с тоской смотришь вверх. Туда, где так беззаботно парил совсем недавно. Проигрышная тактика. Выбор дальнейших отношений с анимой похож на выбор нео. Помните, как было в фильме «Матрица»? Либо ты выбираешь синюю таблетку и продолжаешь видеть яркий, опьяняющий иллюзорный мир, либо выбираешь красную таблетку и живешь в мире реальном, далеко не таком привлекательном. Правда, есть одна существенная деталь. Синяя таблетка, применительно к кризису среднего возраста, не действует. Да, ты можешь делать вид, что по-прежнему видишь мир в таком же романтическом и чудесном свете, как в первой половине жизни, но долго лгать себе не получится. Каждый знает, что нельзя влюбиться усилием воли. Это будет не влюбленность, а ее жалкая имитация. Точно так же нельзя усилием воли поддерживать то состояние очарованности людьми, вещами, идеями, перспективами, которое создавало для нас анима в первой половине жизни. Мы уже не вернемся в свою матрицу, в суетный сладкий рай. Мы не сможем забыть куда более мрачный реальный мир, который не видели в молодости и увидели теперь. Иными словами, работает только красная таблетка, и мы ее уже проглотили. Выигрышная тактика. Итак, необходимо понять, что мир больше не будет таким, как раньше, смириться с этим и начинать привыкать к его новому, не столь привлекательному виду. Да, анима пьянит человека, и это приятное опьянение, но когда оно закончилось — Глупо делать вид, что ты по-прежнему пьяный, размахивать руками, танцевать в присядку и громко хохотать. Любой бывший алкоголик расскажет вам, что приспособиться к трезвой жизни чрезвычайно сложно. Но дело в том, что человек только на трезвую голову может быть человеком. Во второй половине жизни альтернатива именно такова, либо принятие ответственности за свою жизнь – И осмысленный выбор дальнейшего пути либо мучительное и пустое, недостойное человека существование. Раньше у вас не было проблем с мотивацией. Вы получали ее от анимы. Она вдохновляла вас своими чудесами, и это было здорово. Конечно, приятно нестись на лодке с парусом туда, куда дует ветер, поэтому, когда наступает полный штиль, и лодка замирает. Поначалу это шокирует и кажется ужасным, но плюс этой ситуации в том, что теперь вы можете взять в руки весла и сами решать, куда плыть, не так быстро, как раньше, зато абсолютно осознанно выбирая направление. Эго и самость Отношение эго и самости до кризиса среднего возраста. Итак, в первой половине жизни эго слишком поглощено постоянным и очень плотным взаимодействием с персоной, тенью и анимой и полностью зависит от них. Персона тянет эго туда, куда ей надо. Тень постоянно напоминает, куда идти нельзя. Анима расцвечивает окружающий мир своим волшебным светом. В такой обстановке услышать самость невозможно — так же, как невозможно разглядеть звезды на небе, стоя в центре залитого электрическим светом мегаполиса. Иногда, когда человек остается наедине с самим собой, у него появляется ощущение, что бесконечная каждодневная суета — это совершенно не то, ради чего стоит жить, но обычно он просто отмахивается от таких мыслей, и стремится поскорее вновь окунуться в привычный водоворот своих забот и желаний, где им руководит не тихий шепот самости, а громкие, отчетливые, уверенные голоса, персоны, тени и анимы. Так проходит вся первая половина жизни каждого из нас. Что происходит в период кризиса среднего возраста? Кризис среднего возраста — как мы уже знаем, меняет все. Персона, тень и анима вдруг покидают эго, оставляя его в одиночестве. Оглушающий шум, который производила эта лихая троица, стихает, и человек оказывается в абсолютной, непривычной, пугающей тишине. Эго не понимает, на что ему теперь ориентироваться. Раньше все было просто, у него было аж три заботливые няньки. А что теперь? Теперь настало время прислушаться к самости, которая не дает никаких готовых рецептов. Главное, о чем она неустанно говорит, эго, — отринь всю ложь, которую тебя пичкает общество. Избавься от всего, что навязано тебе другими, непрестанно думая о том, кто ты и зачем ты здесь. Тогда ты обретешь смысл своей именно своей жизни. Это очень простое послание, но за ним стоит такая невероятная сила, такое ощущение абсолютной истины, в котором эго больше всего нуждается в период кризиса. Главное — быть открытым для этого тихого шепота, не бояться его, и тогда самость поддержит тебя и даст тебе главное — спокойствие, уверенность в правильности твоего пути, ощущение смысла существования всего мира и тебя как его неповторимой составляющей. Проигрышная тактика Проигрышная тактика заключается в попытках убедить себя, что ничего не произошло, заткнуть уши, чтобы не слышать самость, и пытаться держаться за прежние схемы, продиктованные персоной, тенью и анимой, Как уже было показано выше, такой путь абсолютно бесперспективен. Необходимо понять, что персона, тень и анима потеряли интерес к управлению вашим эго. Они уже не скажут вам ничего нового. Вы, конечно, можете руководствоваться их установками, но, увы, во второй половине жизни они совершенно не актуальны. Эти установки сформировали вашу ложную личность, ложную индивидуальность, которая к вашей настоящей индивидуальности, пробуждающейся после 35-40 лет, не имеет никакого отношения. Представьте, что от вас ушла жена, и вы остались в одиночестве, но вместо того, чтобы думать, как теперь строить свою жизнь дальше, Вы бесконечно прокручиваете в голове разговоры с бывшей супругой и вспоминаете ее привычные реплики. «Дорогой, ты должен пойти в магазин. Дорогой, ты забрал Максимку из детского садика. Дорогой, тебе надо помыть нашу машину». Но магазина уже нет на прежнем месте, а ваш сын Максим давно вырос, и машину вы уже продали пытаться руководствоваться репликами из прошлого, которые к вашей новой жизни не имеют ни малейшего отношения, это чистой воды сумасшествие. Именно таким сумасшедшим можно назвать того, кто постоянно спрашивает себя, а что в той или иной ситуации посоветовали бы мне персона, тень и анима, если бы они продолжали меня опекать. Выигрышная тактика. Итак, если раньше вы не могли расслышать голос самости, то теперь, во второй половине жизни, к этому нет никаких препятствий, кроме одного — вашего страха отказаться от привычных схем, которые в течение всей предыдущей жизни обеспечивали вам безопасность, уверенность и спокойствие в социуме. Не заглушайте в себе вопрос, который будет постоянно и настойчиво пробиваться в ваше сознание. Что важно и нужно лично мне, как отдельному человеку, человеку, у которого всего одна, отнюдь не бесконечная жизнь? Каждую свою мысль, каждый свой поступок, каждый прожитый день оценивайте с точки зрения, делают ли они мое. Именно мое недолгое и неповторимое существование более осмысленным. Не лгите себе, не прячьтесь от себя и не сдавайтесь. Итоги перезагрузки. Как видим, Общий смысл необходимых в период кризиса среднего возраста действий заключается в изменении отношений эго с другими архетипическими элементами личности. В первой половине жизни эти отношения автоматические. Мы воспринимаем их как данность. Более того, мы не понимаем, что эти отношения вообще существуют, так как мы не структурируем наш внутренний мир не делим его на эго, персону, тень и аниму. До 35-40 лет эго каждого из нас настолько слито с плотно опекающими его архетипическими элементами личности, что не способно рассматривать их в отрыве от себя, и навязчивое бормотание персоны, и угрожающий рык тени, и игривые указания анимы — мы ошибочно воспринимаем как принадлежащие нашему эго. И только в период кризиса среднего возраста у нас появляется возможность осознать структуру своего внутреннего мира и отделить эго от персоны, тени и анимы. Мы начинаем понимать, что это разные элементы нашей личности. Такое понимание помогает снизить дезориентацию в период кризиса среднего возраста и действовать более разумно. Избавиться от громоздкой ложной старой личности и обрести новую, истинную — это очень-очень сложная задача. Но не стоит думать, что всю эту огромную непростую работу вам придется проводить на сознательном уровне, усилием воли. Значительная часть этой работы — будет происходить автоматически в глубинных бессознательных слоях психики. От вас требуется признать наличие этих процессов, правильно понимать их суть и сгоряча не наделать глупостей во вред себе и другим. О том, с какими фазами кризиса среднего возраста неизбежно предстоит столкнуться и как адекватно на них реагировать, мы с вами поговорим в следующей. Главе